Второе. Холестерин. В чем его вред? В научных кругах преобладает мнение, что высокий уровень холестерина в крови непосредственно способствует закупориванию артерий и тем самым ведет к инфарктам миокарда и инсультам. Среди жителей тех стран, где в среднем содержание холестерина в крови невелико, ишемическая болезнь сердца встречается редко. А вот в одном из районов Финляндии, где отмечается самый высокий уровень холестерина, частота инфаркта миокарда самая большая в мире. У многих американцев из-за наследственности, ожирения или неправильного питания уровень холестерина в крови опасно высок. Страница 11. Поинтересуйтесь у врача. Какой у вас уровень холестерина? И если он у вас выше 5,2 ммл, сделайте все, чтобы он стал ниже. В идеале содержание холестерина в крови должно быть в пределах от 4 до 4,5 ммл. Откуда берется холестерин в крови? Нашу кровь снабжает холестерином пища двух видов, уже содержащая холестерин и та, в которую входят насыщенные жиры. Это в основном жиры животного происхождения. Образованию в крови высокого уровня холестерина способствуют четыре группы пищевых продуктов. Содержание холестерина очень велико в яичных желтках и субпродуктах, печени, почках очень много насыщенных жиров и очень много холестерина в говядине, баранине, свинине и мясных полуфабрикатах. Много насыщенных жиров во всех молочных продуктах, кроме обезжиренных, в частности, много молочного жира в сливках и сметане. Кокосовое масло, пальмовое масло и продукты, в которые входят растительные масла, подвергшиеся отверждению или гидрогенизации, содержат много насыщенных жиров. Что же делать? Вообще-то не ставьте своей целью провести перемены в питании так быстро. Ведь если нездоровые привычки складываются в течение всей жизни, то можно подождать год-другой, чтобы постепенно отучиться от них. Поставьте перед собой задачу, постепенно отказаться от пищи животного происхождения и приучить себя к растительной. Страница 12. Может быть, придется заняться поисками новых рецептов, но в результате вы сбережете не только деньги, но и здоровье. Что конкретно нужно делать? ограничьте потребление яичных желтков до трех в неделю. Вместо желтков, которые нужны для приготовления тех или иных блюд, попробуйте найти им замену или возьмите два яичных белка там, где требуется одно целое яйцо. Печень и другие субпродукты ешьте не чаще одного раза в месяц. Ешьте меньше таких продуктов, как солями, копчёная колбаса, сосиски или откажитесь от них совсем. Для бутербродов хороши постный розбив, курица, индейка, тунец, зеленая фасоль, томаты, авокадо, арахисовое масло. Старайтесь не есть копченую свиную грудинку. Меньше ешьте мяса. Вместо красного мяса несколько раз в неделю готовьте, богатые белками, овощные блюда, рыбу, курицу или индейку меньше ешьте сыра выбирайте сыры сделанные из нецельного молока и творог с пониженным содержанием жира меньше пейте цельного молока переключайтесь сначала на молоко пониженной жирности а когда привыкнете к его вкусу переходите на обезжиренное молоко меньше сливок и с вместо сметаны Можно использовать простой кефир. На десерт вместо сливочного подавайте фруктовое мороженое. В кофе вместо сливок добавляйте обезжиренное молоко. Старайтесь не есть сливочное масло. Перейдите на какой-нибудь диетический маргарин. Меньше пользуйтесь твердыми жирами. Читайте этикетки на всех переработанных продуктах. Не покупайте продукт, если среди жировых компонентов на его этикетке, в числе первых, стоит гидрогенизированное или отвержденное масло. Что касается, например, маргаринов, то лучше те, на которых в качестве первого компонента указано жидкое растительное масло. Избегайте насыщенных жиров: сала, льард, сливочное масло молочный жир, вытопленный из мяса жир, мясной жир, гидрогенизированные растительные масла, отверждённые растительные масла, кокосовое масло, пальмовое масло. Страница 13. Ненасыщенные жиры хороши в меру. Сафлоровое масло, сафлор Красильный культивируют в СССР. Применяется в парфюмерии и технике. Масло из семян пригодно в пищу. Хлопковое масло, соевое масло, кукурузное масло, подсолнечное масло, кунжутное масло, арахисовое масло, оливковое масло. Жиры. Слишком много калорий мы получаем за счет жира и масел. Чаще всего калории эти бесполезны, как и калории сахара. Они имеют очень незначительную питательную ценность, а вред могут причинить огромный. В тех странах, где едят много жирной пищи, чаще встречается рак молочной железы, желудка и толстого кишечника. Распространены также ишемическая болезнь сердца и инсульт. Даже если у вас низкий уровень холестерина, Все равно целесообразнее не увлекаться ненасыщенными жирами и стараться не пользоваться насыщенными. Все жиры, которые действительно нужны человеку, он может получить, питаясь естественной пищей, в которой наряду с жирами есть и белки, и витамины, и минеральные вещества. К таким природным поставщикам белка относятся орехи, авокадо, семечки, подсолнечника например крупы и рыба углеводы многие из нас были бы гораздо здоровее если бы увеличили в своем рационе долю углеводов это может показаться странным но мы имеем в виду не белую муку тонкого помола и не сахар который лишён питательной ценности а так называемые сложные углеводы огородные овощи фрукты и крахмалосодержащую пищу, рис, кукурузу, хлеб, макароны, а также бобовые, горох, бобы, фасоль. Страница 14. Люди, которые не хотят полнеть, нередко избегают есть такую пищу, а этого делать не следует. Крахмалосодержащая пища гораздо меньше полнит, чем равная по весу порция мяса, даже постного. Ею можно утолить голод с большей пользой. Не накапливается лишних калорий, а чувство насыщения сохраняется в течение многих часов. Есть у нее и еще преимущество. В растительной пище нет холестерина, Зато много нужных витаминов и минеральных веществ, а также растительных волокон, которые помогают организму избавляться от излишнего холестерина. Многие виды растительной пищи содержат и много белка. Белок Нас с детства приучили к мысли, что белок в нужных количествах дают только изрядные порции мяса. Да, мясо действительно прекрасный поставщик белка, но в одном антрикоте, 150 грамм, белка больше, чем нужно. Достаточно белка дает порция постного мяса на второе, примерно в 85 грамм. Этого достаточно даже спортсмену, ведь мышцы растут не за счет лишнего белка. Поэтому разумно будет ограничить размеры мясных порций, а еще лучше в какие-то дни недели воздержаться от мяса, так как оно не только дорого стоит, но и содержит много холестерина и насыщенных жиров. Птица и рыба намного полезнее мяса. Еще большие возможности для укрепления здоровья дает растительная пища, которая, по данным недавних исследований, способствует снижению уровня холестерина. Полноценный белковый обед может получиться, если приготовить вегетарианское блюдо из перечисленных ниже продуктов и добавить чуть-чуть мяса для вкуса или взять еще одно блюдо из растительной пищи. страница 15. Хотя эти продукты, каждый в отдельности, не дают полноценного белка, сочетание любых двух обеспечит организм таким же полноценным белком, как и мясо. Полноценный белковый обед получится, если в него войдет. Что-то из этого списка. Сушеная фасоль, бобы, горох, чечевица, арахис, обезжиренное молоко. И что-то из этого: рис, пшеничный хлеб из муки грубого помола, макароны, вермишель, кукуруза, семечки. Дети, если ребенок постоянно ест сосиски, жареную пищу, мороженое, магазинные торты, пирожные и прочую жирную пищу, то в юности, уже к 20 годам может начаться развитие ишемической болезни сердца. Как показывают научные данные, у детей в США содержание холестерина в крови выше, чем у мексиканских сверстников. А обследование молодых солдат, средний возраст 22 года, продемонстрировало, к каким последствиям приводит высокий уровень холестерина у детей. По меньшей мере, у каждого третьего из обследованных Коронарные артерии были сужены с склеротическими отложениями. Родителям нужно следить, чтобы дети не ели много жирной пищи. Хотим вам дать совет. Как только ребенку исполнится год, давайте ему только обезжиренное молоко. Страница 16. В нем есть все те белки, витамины и кальций, что и в обычном молоке. Зато совсем нет приносящих вред жиров. Виды холестерина. У женщин до наступления климактерического периода и у мужчин из числа здоровых и бодрых, а это, как правило, люди худощавые, некурящие, регулярно тренирующиеся, большая часть холестерина в крови может относиться к полезному виду, так называемому ЛВП холестерину, ЛВП липопротеиды высокой плотности. Холестерин этого вида помогает организму избавляться от так называемого ЛНП холестерина, липопротеидов низкой плотности, который и вызывает закупорку артерий. Так вот, когда вам в следующий раз будут определять уровень холестерина в крови, попросите сделать анализ фракции. Большие относительные показатели ЛВП выше 60 у мужчин и 75 у женщин говорят о лучшем состоянии здоровья, чем низкие 40, 50 и ниже. А самая лучшая стратегия – следить за уровнем холестерина, чтобы было несущественно, из каких видов липопротеидов он складывается как показали результаты одного семилетнего исследования, риск инфаркта миокарда у мужчин среднего возраста снижается на 2% при снижении на 1% общего уровня холестерина в крови. Пищевые продукты, понижающие уровень холестерина в крови. Недавно ученые установили, что определенные вещества, содержащиеся в натуральных продуктах, могут действительно способствовать снижению уровня холестерина. Одно из таких веществ гуаровая камедь, которая есть в бобах и овсе. Другое пектин в яблоках и мякоти цитрусовых. Некоторые исследователи утверждают, что такими свойствами обладают и другие вещества из натуральных пищевых продуктов. Но нет доказательств того, Что защитный эффект можно получить, вводя в рацион лецитин, чеснок или витамины, так же как не доказано, что лецитин, который имеется в яйцах, защищает от имеющегося в тех же яйцах и в больших количествах холестерина. Страница 17. Сахар. Сахар увеличивает риск разрушения зубов и ожирения. В среднем мы съедаем 50 килограмм сахара в год, а это в пять раз больше, чем приходилось на каждого жителя США в прошлом веке. Калории сахара бесполезные, пустые калории. Кроме калорий, в сахаре нет никакой питательной ценности, а мы часто заменяем им пищу, которая при равной калорийности могла бы принести больше пользы поэтому будет очень правильно ограничивать себя в сахаре, а страсть к сладкому утолять фруктами и небольшим количеством меда. Пусты и калории алкоголя, который, кстати, может принести немалый вред. Например, по данным одного из недавних исследований, повышенное артериальное давление чаще встречается у тех, кто злоупотребляет им. Ну а то, что от пьянства разрушается печень, знают все.